"Если хотите." Инспектор потрогал свой ус. "Мы сделали ошибку, не захватив оружие", размышлял он. А Джеррик вспомнил свою первую встречу с разбойниками-музыкантами в лесу. "Я понял. Скорее всего, это вернули слаты. У них есть мощное оружие, и они сейчас демонстрировали его. Это латовцы." Как я не догадался раньше. Инспектор Спрингер нагнулся ниже. Вы можете как-то сообщить им, что вы наши пленники? Боюсь, что нет. Я мог бы найти их, но вполне возможно, что они на сотни миль отсюда. Сотни? О, Боже, воскликнул сержант Шервуд. Он посмотрел на потолок, будто ожидая, что тот упадёт на него. Вы правый инспектор, мы должны были прихватить пистолеты. Судный день пришёл, пропел Горольд Ундервуд, поднимая палец. Мы должны представить его лорду Монгрову, сказал Джэрик, вдохновлённый пришедшей мыслью. Они хорошо поладят, не правда ли, Амелия? Но она не ответила, смотря со смесью жалости и покорности на своего бедного, безумного мужа. Я виновата, сказала она. Это всё моих рук дело. О, Горольд, Горольд. Раздался ещё один громкий треск, на стенах и потолке появились трещины. Джеррик повернул кольцо власти и восстановил дворец. Крыша на месте, инспектор. Вы можете продолжить своё турне. Мой подвиг достоин награды. Я получу медаль, если когда-нибудь вернусь назад, вздохнув, сказал себе инспектор Спрингер. "Сэр", сказал сержант. "Достаточно этих двоих. Мы сделали всё, что в наших силах. Пора на родину". "Да, вы правы. Поспешим". "Им лучше надеть браслеты, а?" Двое констеблей достали наручники и приблизились к Джэрику и Амелии. В этот момент в окне появилось ужасное видение и проплыло внутрь зала. Это был епископ Тауэр, задыхавшийся и выглядевший крайне возбужденным, съехавший на бок огромной Митри. О, мои дорогие любители приключений, латы вернулись и разрушают все. Убийства, грабежи, насилие — это чудесно. А, у вас тут целая компания. Вы уже встречались с ними, епископ, — сказал Джерик. Это инспектор Спрингер, сержант Шервудт. Епископ Тауэр медленно опустился на пол, кивая и улыбаясь. Моргая глазами, констебли попятились назад. — Они схватили пленников, как вы в свое время взяли нас. О, наконец, скука исчезла, и там была беда. Витва, величественный герцог Квинский, командовавший нашим воздушным флотом, к несчастью, он не продержался и секунды, но выглядел превосходно. И миледи Шарлутинов в костюме амазонки в колеснице веселье вернулось в наш скучный мир. Там примерно дюжина убитых. Он вдруг очнулся от нездорового возбуждения. Э, простите за вторжение в ваш дом, я забыла манерных. Мы с вами уже знакомы, сказал со значением инспектор Спрингер. Я имел честь арестовать вас в кафе "Рояль". Рад видеть вас снова, инспектор. Было ясно, что епископ Тауэр не понял слов, которые сказал инспектор Спрингер. Он кинул переводильную пилюлю в рот. Значит, вы решили продолжить свою вечеринку в конце времени? Конец времени? Спросил Горольд Андервуд, выказывая интерес. Армагеддон. Амелия Андервуд подошла к мужу, пытаясь успокоить его, но он оттолкнул её. "Хм", сказал он. "Горольд, ты ведёшь себя как ребёнок". Ха. Удручённая, она осталась стоять рядом с ним. "Вы должны посмотреть на разрушения", продолжал епископ Талер. "Должносме else. Ничего не осталось от замка на Дозерем, если только лаборатория Бранерта -то ещё там. Но питомник полностью разрушен, и все апартаменты миледи Шарлутины, и само озеро, всё. И ей понадобится часы, чтобы восстановить их." Он потянул Джеррика за рукав.